Возвращение на родину. Я посетил родимые места, ту сельщину, где жил мальчишкой, где колончой с берёзовой вышкой взметнулась колокольня без креста. Как много изменилось там в их бедном непроглядном быти. Какое множество открытий за мною следовало по пятам. Отцовский дом не мог я распознать приметный клён уж под окном не машет и на крылечке не сидит уж мать кормя цеплят крупицчитую кашей сестра должно быть стала да стара я с грустью озираюсь на окрестности какая незнакомая мне местность Одна, как прежняя, белеется гора, Да у горы высокий серый камень. Здесь кладбище. Подгнившие кресты, Как будто в рукопашной мертвецы, Застыли с распростертыми руками. По тропке, опершись на подожог, Идет старик, сметая пыль с бурьяна. Прохожий, укажи, дружок, Где тут живет Есенина Татьяна? Татьяна! эм да он за той сбой а ты что с родни аль может сын пропащий да сын ну что старик с тобой скажи мне от чего ты так глядишь скорбящий добро мой внук добро что не узнал ты деда а где дедушка уж еле это ты И полилась печальная беседа слезами тёплыми на пыльные цветы. Тебе, пожалуй, скоро будет 30, а мне уж 90, скоро в гроб. Давно пора бы было воротиться. Он говорит, а сам всё морщит лоб. Да, время. Ты не коммунист? Нет. А сёстры сталиком самолки. Такая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки, На церкви комиссар снял крест, Теперь и Богу негде помолиться. Уж я хожу, кратко и нынче в лес, Молюсь осинам, может пригодиться. Пойдем домой, ты все увидишь сам. И мы идем, топча межой кукольни, Я улыбаюсь пашням и лесам, А дед с тоской глядит на колокольню. Здорова, мать, здорова! И опять тянув глазам платок, Тут разрыдаться может и корова, Глядя на этот бедный уголок. На стенке календарный Ленин, Здесь жизнь сестер, сестер, а не моя. Но все ж готов упасть я на колени, Увидев вас, любимые края. Пришли соседи, женщина с ребенком, Уже никто меня не узнает. По-байроновски наша собачонка Меня встречала с лаем у ворот. Ах, милый край, не тот ты стал, не тот. Да уж и я, конечно, стал не прежний, Чем мать и дед грустнее, без надежней, чем веселей сестры смеётся род. Конечно, мне и Ленин не икона, я знаю мир, люблю мою семью, но от чего-то всё-таки с поклоном сажусь на деревянную скамью. Ну, говори, сестра. И вот сестра разводит, раскрыв как Библию, пузатый капитал о Марксе, Энгельсе. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. И мне смешно, как шустрая девчонка, меня во всем за шиворот берет. По-байроновски наша собачонка меня встречала с лаем у вороту.